Глава двадцать девятая. Шаги становились увереннее, крики за спиной отошли на второй план и превратились в приглушенный гул. А огненные глаза, смотрящие на меня, были здесь и сейчас. Я аккуратно протянула руку, дракон в ответ дыхнул теплым паром и подался вперед. Прикосновение к прохладным черным чешуйкам прокатилось разрядом по всему телу. Наверное, я даже подпрыгнула. «Ты такой красивый!» Прошептала я, легонько поглаживая довольную морду. Дракон согласно фыркнул и ткнулся в ладонь. Я была словно под гипнозом, как будто меня заколдовали, наказав восхищаться этим существом. Эмоции, проносившиеся внутри, не описать словами. Интересно, Рейнард чувствует это или в его сознании сейчас только животное? Дальнейшее восхищение прервал громкий рёв императора, парившего в небе. Рейнард моментально подтолкнул меня назад, чтобы не задеть крыльями, и взлетел ввысь. Леди Шэррол, немедленно вернитесь, сухо подозвала смотрительница после минутной тишины. Причувствуя неладное, я медленно обернулась ко всем зрителям и даже не удивилась выпученным глазам невест и злому взгляду Кассандры. А вот Савея не выражала никаких эмоций. Она стояла в стороне, смотрела, казалось, в пустоту. и вообще была потеряна для этого мира. Я аккуратно сделала несколько шагов навстречу невестам, и те тут же отмерли. Меня мгновенно окружили в кольцо, засыпав вопросами. «Как ты это сделала? Ты сумасшедшая! Вы общались с силой мысли? Зачем ты туда пошла? А ну-ка, отошли!» Мириэль нагло распихала драконец, подхватила меня за локоть и быстро повела к выходу с террасы. В спину донеслись выкрики, Кажется, меня пыталась позвать Кассандра, но последнее, что мне хотелось сейчас делать, это объяснять смотрительнице своё поведение. Я даже сама себе его объяснить не могу. Спасибо. Не стоит. Эльфийка махнула рукой принцессе и Астарте, подзывая их к нам. Такой компанией мы и дошли до моих покоев. Вот теперь давай рассказывай, что ты сделала и зачем. Принцесса, выжидающе уставилась на меня, едва не ненависая. Я сама не поняла, буркнула я. Леви, ты серьёзно? Подола голос о старта. Ты понимаешь, что подошла к дракону? К дракону на расстоянии вытянутой руки. Хотя нет. Ты даже умудрилась его погладить. Но драконы же не домашние питомцы. Да они же вообще. А старта вскочила с дивана и стала нарезать круги, задыхаясь от возмущения. А старта, угомонись, простонала я, хватаясь за голову. В первый раз я видела её такой эмоциональной. Я же сказала, что не знаю, как это получилось. У меня словно наваждение было. Мне жизненно необходимо было подойти к нему. В гостиной повисло гробовое молчание, а у меня перед глазами появился образ величественного чёрного дракона. Всевышний. Я действительно его погладила. Ливи, послушай, что я тебе расскажу. Астарта присела рядом на диван и взяла меня за руку. Все меня послушайте. Драконьей пасть для нашего народа сродни волшебству. Я вам уже как-то рассказывала, что перевоплощаться могут не все, а некоторые, если и могут, то только минимальное количество раз за жизнь. Подходить к дракону категорически запрещено по многим причинам. Первое это уважение. Уважение к силе предков. Поэтому контакт с драконом непозволителен. Если ты не его близкий друг, Или если у тебя нет его личного разрешения. Вторая причина животная сущность. Когда дракон меняет ипостась, он может сохранить своё человеческое сознание, а может и нет. Понимаете, о чём я? Хочешь сказать, вторая ипостась может быть полностью животной? Поинтересовалась я осторожно. То есть, настоящий дракон животное со своим разумом? Да. И это самое опасное. потому что дракон начинает действовать не только по указу хозяина, но и по своим собственным инстинктам. Ливи, он мог тебя убить, прошептала принцесса дрожащими руками, комкая платок в руках. Он бы не убил, парировала я, задумавшись. Откуда ты знаешь? спросила Мирель. Просто знаю, пожала я плечами. Он меня позвал. Мысленно? Нет, я это почувствовала. Слаженный и разочарованный вздох. стал мне ответом. Видимо, мне не поверили. Весь оставшийся день я просидела у себя. Даже не стала следить за принцессой, просто наказав ей не влепать в неприятности. Мысленные метания взрывали голову, я никак не могла справиться с обвалившейся на меня информацией. И в конце концов просто забылась сном. На этот раз непростым. Сквозняк холодит босые ступни, подхватывая подол платья. Свечение впереди становится бледнее, и я наконец могу снова чётко видеть. Ноги сами ступают навстречу. Сквозь арку виднеется нечто странное, размытое и непонятное мне. Пытаюсь сфокусировать взгляд, но ничего не получается. Меня сбивает резкий порыв ветра. Я уворачиваюсь, пытаюсь удержать равновесие, но внезапно встречаюсь со стекленевшим взглядом темноволосой девушки. Я вскочила с постели в поту, Едва не закричав, грудь ходила ходуном от сбившегося дыхания. В ушах звучал стук собственного сердца, а в мыслях было лишь желание просто бежать куда-нибудь подальше из этого дворца. "Я не могу больше", прошептала я хрипшим голосом. "Вы слышите меня? Кто бы ни посылал эти сны, я не могу, не могу держать это в себе. Я расскажу". Упав на подушки, я закрыла лицо руками, пытаясь успокоиться. и забыть тот омертвевший взгляд. Я не вытяну это. Ещё одно видение, и я, наверное, сойду с ума. Тишина в комнате оглушала. И хоть за окном уже светлело, не было слышно ни единого голоса. Наверное, сейчас совсем раннее утро. Я перевела взгляд на потолок, и едва не заработала остановку сердца. Духи. Красная знакомая дымка медленно кружилась прямо над моей головой. И словно заметив моё внимание, стало приближаться ко мне. Я щёлкнула пальцами, на всякий случай вызывая магию, но безликий шёпот остановил это промечивающее действие. Не бойся. Что вам нужно? выдохнула я, сильнее закутываясь в одеяло. Помоги! Красный дымок подлетел ко мне ближе и стал окутывать запястья. Стойте! я резко затрясла рукой, пытаясь согнать духов. Что вы делаете? Помоги нам. Шёпот стал совсем тихим и вскоре исчез вместе с красной дымкой, которая буквально впиталась в мою кожу, за считанные секунды. В панике я вскочила с постели и яростно принялась тереть запястья, но ничего не происходило. Место, куда просочились духи, было чистым. Никаких покраснений, знаков, символов или чего-то ещё. Это уже слишком. Истерично вскрикнула я и заметалась по комнате. Что сейчас произошло? Они же определённо что-то со мной сейчас сделали. Или нет? Медлить или чего-то ожидать уже не было смысла, и я с полной уверенностью в своём решении полетела одеваться. Я расскажу всё герцогу и Стамвилю, абсолютно всё, от первого сна про погибшую фаворитку императора до только что случившегося. Раз он меня информатором назначил, должен выслушать. Пусть ругает за долгое молчание, пусть не поверит, пусть посмеётся, но больше держать этот кошмар в себе нельзя. Чем дальше, тем хуже. Я не хочу стать пешкой в игре драконов и уж тем более жертвой. На такие подвиги я не соглашалась. Я быстро дошла до кабинета Рейнарда, минуя коридоры, но тот оказался закрыт. Может, он в своём другом, личном кабинете? Мне повезло, что недалеко проходили слуги, ранние пташки, отвечающие за утреннюю уборку дворца. А всех перемещений высокородных лиц они уж точно должны знать. Прошу прощения, я подошла ближе к драконице, вытирающей пыль. Не подскажете, где я могу найти герцога из Танвиля? Пожилая женщина посмотрела на меня подозрительно, но всё же ответила. Его светлейшество герцог Костанвиль. Сейчас находится в тренировочном зале в восточном крыле. Спасибо, искренне поблагодарив служанку, я быстро направилась в нужное помещение. Огромный зал находился на втором этаже, обособленно от других комнат. Обычно он пустовал, но сейчас оттуда доносился громкий ляск стального клинка. Осторожно приоткрыв дверь, я юркнула внутрь и тут же застыла на месте. Рейнард действительно оказался в зале. и сейчас тренировался на манекенах. Хотя с другой стороны, выглядело так, словно он специально пытался порубить железные изваяния на кусочки. Белая рубашка была расстёгнута и открывала обзор на внушительные, перекатывающиеся от каждого взмаха руки мускулы. Я так и стояла возле дверей и не отрывая взгляда, смотрела на напряжённую тренировку. Движения советника были резкими, порывистыми, Он явно хотел выпустить пар. Герцог не в духе. Осознав, что неприлично и некультурно на него пялюсь, я уже собралась подать голос, но Рейнард внезапно застыл и быстро повернулся ко мне. Черты его лица закаменели, он нахмурил брови и силой отбросил меч в сторону. Что вы тут делаете? Извините за беспокойство, герцог Астонвиль. Мне срочно нужно вам кое-что рассказать. Уверенность, с которой я сюда пришла, куда-то улетучилась от недовольного, ледяного тона советника. Вы про работу информатором, забудьте. Что? нахмурилась я, внимательно наблюдая за приближающимся драконом. Забудьте, повторил он. Возвращайтесь к своим обязанностям, фрейлины. Я бы с радостью к ним вернулась, если бы ни одно, но заупрямилась я, делая шаг вперёд. Рейнарду это не понравилось. Нет никаких, но, леди Шэрул. Герцк моментально оказался рядом, бесцеремонно схватил меня за локоть и повёл на выход. Вам лучше уйти. Может, вы хотя бы меня выслушаете? Не имею никакого желания ни слушать, ни видеть вас. Что? Меня будто ледяной водой окатили. Вырвав из захвата руку, я развернулась к Рейнарду и непонимающе на него посмотрела. Вы вчера приземлились неудачно. Ударились с чем-то? Ваша животная ипостась была куда вежливей. Герцог дёрнулся от последних слов и прорычал: "Моя животная ипостась вас не касается. Знаете ли вы, леди Шэрролл, что за ваши вчерашние отношения к дракону вас могут привлечь к ответственности?" "Не знаю", зло ответила я, подаваясь вперёд. "Просветите меня". Рейнард не ответил, лишь напряжённо смотрел сверху вниз. Словно я была одним из тех железных манекенов, которые он недавно кромсал. Я видела, как ходят желваки на его скулах, как сосредоточенные огненные глаза и как сильно руки сжимаются в кулаки. Да что с ним такое? Нет, оборвал дракон. Леди Шэрролл, мне кажется, вы не поняли. С этого момента я освобождаю вас от должности моего информатора. Следите за своей принцессой и занимайтесь своими делами. Впрочем, я бы предпочёл и вовсе отправить вас в невеланию уже сейчас. Последние слова хлестнули по щекам, заставив незаметно вздрогнуть. Я застыла, пытаясь понять, не послышалось ли мне, но, судя по суровому лицу Рейнарда, со слухом у меня всё в порядке. Будь моя воля, я бы и вовсе не приезжала сюда, ваша светлость. Не дождавшись реакции советника, я быстро вылетела из тренировочного зала, громко хлопнув дверью. и направилась к себе. Я шла по коридорам, не обращая ни на что внимания. Злость бурлила в венах в перемешку с разочарованием и обидой. Мне было тошно от такого отношения. Что я ему сделала? Как можно быть настолько черствым и переменчивым? Я прокрутила в голове последнюю фразу Рейнарда и с ужасом поняла, что в глазах пытаются скапливаться слезы. «Ну уж нет». Не хватало мне ещё плакать из-за каких-то отмороженных ящеров. Хочешь, чтобы я уехала? Перехочет. Мы с Катрионом обязательно пройдём следующий этап. И я посмотрю на лицо Рейнарда в этот момент. Прекрасно выглядите, ваше высочество. Мужской голос вытянул меня из размышлений, а вид говорящего его вовсе заставила Шарашина остановиться посредине коридора. Благодарю вас. Катриона, покраснев, присела в реверансе перед Перед офицером нордом отводом. Они не заметили застывшей меня и продолжали ворковать, как ни в чём не бывало. Это что ещё за шутка?